Восемнадцать часов двадцать восемь минут. «Жан-Пьер, ты что, не слышишь? Я задала тебе вопрос. А что?» Голос жены рывком вырвал его из состояния дремы, в которую он погрузился, загипнотизированный экранными картинками. В последнее время его то и дело выдирают таким вот образом из мира, даже не спросив, хочется ему того или нет. Сколько раз ему приходилось уходить с собрания, понятия не имея, о чём на нём говорилось. Сколько раз он сидел за ужином, не понимая, о чём говорят вокруг. Сколько раз за рулём ему довелось пропустить нужный поворот с периферик. Примечание. Периферик кольцевая автомобильная дорога вокруг Парижа протяжённостью 35 км. Конец примечания. Да о чём вообще говорить? если он даже не помнит характера своих мысленных блужданий. Что-то вроде дискретной комы. Я о платье. Как оно тебе? А что платье? Э-э-э... Оно... Оно... Да не знаю я. Красивое, вот что. И это все, что ты можешь о нем сказать? Ох уж это ее манера отвергать ответ, если он ей не нравится. Ну почему же? Я могу и больше. Ох уж эта его манера то и дело попадать в просак. Так да я тебя слушаю. Ну, оно симпатичное. Цветочек пёстренькое, как на меня даже слишком. Согласна, действительно очень пёстрое. А что ещё? Знаешь что ворчит Жан-Пьер? Я не собираюсь устраивать тебе лекции по поводу этого долбаного платья. И потом, сначала мне надо посмотреть, как оно будет сидеть. Хотя я даже не сомневаюсь, что оно тебе отлично пойдёт, птичка моя. Ну так как, может, всё же отменим ужин? От этой птички за километр несёт иронией, но всё лучше, чем ничего, думает Изабель. Сидеть напротив поля и соланш, видеть предсказуемые физиономии каждого из них и слушать их навязчивые разговоры. для Жан-Пьера выше всяких сил. Будто эта парочка была неотъемлемой частью их собственной семьи и придавала ей законную силу. Примерно то же самое, что и играть в парный теннис, никогда не меняя партнёров. Неизменно 2 на 2 лицом к лицу. Игра отражений в зеркалах. А ужин, когда одна такая парочка приходит в гости к другой, будто создан для того, чтобы утвердить их в качестве единого целого. Чтобы гарантированно быть вдвоём, надо обязательно встретиться вчетвером. Мы крепкая, проверенная, надёжная цита. В доказательство этого пригласившая на ужин циту наших друзей. Это платье я купила не себе. А кому? Уж не Саланш ли? У неё что, опять день рождения? А сколько раз в году она их отмечает, а? Как все один в прошлом месяце. И его ты, кстати, тоже хотел отменить. Это я по привычке забежал вперёд. Но в конечном итоге остался очень доволен той вечеринкой. Короче, это платье, естественно, я купила не для соланш. И тебе это прекрасно известно, ведь но Жан-Пьер уже опять отключился и больше её не слушает. К нему вкратцево возвращаются воспоминания о том вечере, немного расплывчато. Жан-Пьер не стареет, у него просто путаются мысли. Он будто в тумане видит квартиру, на фоне которой смутно выделяется масса гостей, устроившихся в гостиной и на кухне. Они сбились в стайке, похожей на виноградные грозди, приглощённые липнут к тем, кто громче всех говорит. Ему в глаза лезут салатницы, доверху наполненные непонятным содержимым, и блюда, ломящиеся от пирогов, фруктов, салатов и чипсов. Традиционная глубибульга, призванная впитывать алкоголь. Примечание. Глубибульга воображаемое любимое блюдо динозавра Казимира из французского телешоу Детский остров. Конец примечания. Из пелены медленно выплывает ликующее лицо Соланж, которую по какой-то непонятной причине до этого держали за дверью. Организатор сюрприза на день рождения всегда помогает пара сообщников. чрезвычайно дорожающих возложенной на них миссией. Увидев, что ей приготовили сюрприз и поняв, в чём он собственно заключается, она тихо вскрикивает от радости. Гости умелённо улыбаются, как и полагается по такому случаю. Какое счастье! Какой спектакль! Соланше изображает актрису, а приглашённые профессионалы исполняют свои вторичные роли. каждый ведёт свою партию. Соланш 100% была в курсе тайных приготовлений поля к дню её рождения. Наверняка копалась в электронной почте своего идеального супруга, желая убедиться, что достойно отметит свою сорокатрёхлетнюю годовщину. Но неужели это и правда привилегия чествовать бег времени в присутствии всей этой публики с вымученными улыбками на лицах, а груда нелепых подарков? включая умную акустическую колонку, сообщающую владельцу, сколько варить в смятку яйца, где живёт ближайший слесарь и когда родился Гелюкс. Примечание. Гелюкс, 1919-2003. Известный французский продюсер и ведущий, в целом создал на радио и телевидении свыше 50 передач. Конец примечания. Неужели это действительно большая честь? Теперь Жан-Пьер хорошо помнит, что в тот момент совсем не был в этом уверен. А раз так, то нет, той вечеринкой он даже близко не был доволен, просто притворялся. В конечном счёте, как и все остальные, должно быть, вёл с сестрой Саланш разговоры о реформе выпускных экзаменов в школе. Жуткая воображала, училка математики, усердная читательница журнала Телерама. До смерти надоедливая и искушная Еще он наверняка болтал о футболе с лучшим другом Поля, несносным оптометристом, сторонником Жан-Люка Меланшона и воинствующим читателем спортивной газеты «Л'Экип» в электронном виде на планшете. И не только читателем, но и слушателем. С бумагой покончено. Еще чуть-чуть, и все без исключения будут читать только с экранов. Чтобы поддержать его теорию, Жан-Пьер, должно быть, влил в себя не один стаканчик пунша. Завтрашняя головная боль всегда лучше сегодняшней. Очень доволен, очень доволен. Что-то сомневаюсь я, чтобы мне так уж понравилось. Думаю, просто делал вид, придурялся. Ага. Так может, ты и сейчас придуряешься, а? Этот её ироничный тон начинает его всерьёз бесить. Да, Изабель, представь себе, мне действительно приходится ломать комедию. И ты даже не представляешь, как часто. Он знает, что она права, но все равно врет, потому как у него нет другого выбора. Притворство, пожалуй, к тому и сводится, чтобы лгать. Не без толики раздражения Изабель поправляет букет цветов на комоде. Каждый раз, когда она приносит их домой, он проявляет показной интерес. «А что это? Лилии. Вот эти желтые — это лилии, да? Я думал, они белые. Что ты говоришь? Значит, бывают и жёлтые, я так и думал. Если тебя так интересуют цветы, мог бы их мне иногда и дарить. Да, мог бы. Только ему лень. Приведя вазу в порядок, "И что изменилось?" задаётся вопросом Жан-Пьер. Изабель выскальзывает на кухню, а несколько минут спустя уже ставит рядом с грудой бесполезных книг на журнальном столике поднос, на котором красуются четыре бокала на ножке. Бутылка вина из винограда, выращенного в окрестностях города Бон, и небольшая чашка с чёрными оливками. Затем, не говоря мужу ни слова, опять уходит на кухню, но через мгновение возвращается, на этот раз с тарелкой сырых овощей. Это на смену твоим любимым колбаскам, мой дорогой. Так будет лучше для твоего холестерина. Жан-Пьер бычьим взглядом смотрит на аперитивную хореографию жены. Нет, от этого ужина ему не отделаться. Надо решаться.